После обеда прошел небольшой дождик, который прекратился вскоре после захода солнца. Я вышел из дома, чтобы посмотреть, взошла ли луна, и Бубон пошел со мной. Но небо все еще закрывали облака, и мы увидели только большое яркое пятно света на востоке. Дул холодный ветер. «Значит, время пришло», — сказал Бубон. «К утру все будет решено». «Да. Хотел бы я участвовать в игре с самого начала. Может, так оно и было. Ты же играл в каком-то смысле, обменивался информацией, наблюдал за ходом событий, так же, как и все мы». «Да, но не делал ничего по-настоящему важного». «Важнее всего те мелочи, которые, складываясь вместе». «Дают нам окончательную картину». «Наверное», — согласился Бубон. «Да, было забавно. Как ты думаешь, нельзя ли мне тоже пойти? Мне бы хотелось увидеть, как это произойдет. Чем бы все ни кончилось». «Извини», — ответил я. «Мы не можем взять на себя ответственность еще из-за непосвященного». Борьба, наверное, будет жестокой. Понимаю, сказал он, Я так и думал, что ты это скажешь, но должен был спросить. Через некоторое время я покинул его, и он остался смотреть на небо. Луна все еще пряталась. И вот... Мы вышли до полуночи, конечно, Джек и я. Он надел теплую куртку, и взял сумку с принадлежностями. В другой руке у него было несколько небольших поленьев для костра. Мы ушли, не заботясь об оставшейся незапертой двери. Небо над головой начало проясняться, хотя луна по-прежнему была закрыта. Тем не менее, ее проникающее сквозь облака сияние вполне сносно освещало нам дорогу. В спину дул прохладный влажный ветер. Вскоре показалось гнездо пса, и Джек решил, что мы должны обойти его и подняться по восточному склону. Так мы и сделали, и когда поднялись на вершину, в кругу у камня с надписью уже слабо мерцало пламя. Подойдя поближе, мы увидели викария Робертса, Мориса и Макаба, суетящихся вокруг небольшого костра, которые явно только что разожгли и раздували. чтобы расширить пределы его влияния. Теперь ухо викария уже не было забинтовано, и свет просачивался сквозь два больших отверстия. Груда хвороста стала гораздо выше, чем тогда, когда мы приходили сюда с серой метелкой. Гибельный костер – необходимая часть нашего дела. Он берет начало в туманной глубине истории игр. Обе стороны нуждаются в нем, поэтому, в некотором смысле, он нейтральное орудие. После полуночи он уже горит не в одном нашем мире, и мы можем бросать в него те предметы, которые прибавляют нам силу и служат достижению наших целей. Он привлекает существа из других миров, симпатизирующие обеим сторонам, а также нейтральных духов. которые могут принять чью-либо сторону в ходе событий. Через него могут приходить голоса и возникать картины, и он служит второстепенным, вспомогательным пунктом проявления для открывающего или закрывающего объекта, каким бы тот ни был. Как правило, мы все приносим что-нибудь, чтобы бросить в костер. и он взаимодействует со всеми нами на протяжении всего ритуала. Например, я помочился на одну из наших палок за несколько дней до этого. Случалось, что языки пламени нападали на игроков. И я помню случай, когда одного из игроков защитила созданная им стена огня. Еще он годится для уничтожения вещественных доказательств, и полезен в особенно холодные ночи. «Добрый вечер!» — сказал Джек, когда мы приблизились, и добавил к грудях хвороста свои поленья. «Добрый вечер, Джек!» — отозвался викарий, а Морис и Макаб кивнули. Линет лежала на спине на алтаре. Голова повернута к нам, глаза закрыты, дыхание замедленное. Наркотики, конечно. На ней было длинное белое одеяние. Черные волосы распущены. Я отвел взгляд. Очевидно, протест был отклонен. Принюхался к запахам в воздухе. Пока никаких следов джил из серой метелки. Костер разгорелся ярче. Джек положил свою сумку и пошел помогать у костра. Я решил быстро обойти дозором местность и сделал большой круг. Ничего необычного не обнаружил. Пошел посмотреть на огромный камень. Как раз в этот момент из-за облаков показался краешек луны, и свет упал на камень. Знаки опять стали видны, черные на фоне освещенной поверхности. Я вернулся и сел возле сумки Джека. На викарии был надет темный плащ, который при каждом его движении издавал шуршание, похожее на свист. Он не скрывал того факта, что викарий – низенький и толстоватый человечек, и никак не усиливал и не уменьшал впечатление угрозы, исходящей от него. Угроза была в лице викария, в напряженном выражении контролируемой одержимости. Двойное отражение луны плясало в его очках. От совместных усилий гибельный костер разгорелся до внушительных размеров. Викарий первым что-то бросил в него. Маленький сверток, который затрещал и вспыхнул синим пламенем. Я принюхался. В нем были травы, которые мне уже раньше встречались. Морис добавил еще два свертка, в которых... как я почувствовал по запаху, лежали кости. Джек прибавил очень маленький пакетик, давший зеленую вспышку. Я швырнул в огонь кое-что от себя, вместе с помеченной мною палкой. Луна полностью выскользнула из-за облаков. Викарий подошел и пристально посмотрел на надпись, даже не взглянув на падчерицу. Затем попятился назад, повернулся направо, сделал несколько шагов, остановился, снова повернулся к камню. Слегка сдвинулся в сторону, провел по земле линию каблуком башмака. «Я расположусь здесь», — заявил он, бросив взгляд на Джека. «Возражений не имею», — сказал Джек. «Ваши сторонники станут справа от вас?» полагаю. Именно так я и задумал. Морис здесь, Макап справа, потом Джил. Джек кивнул, и как раз в этот момент по лику луны скользнула темная тень. Через несколько секунд с неба упал ночной ветер и сел на груду хвороста. «Привет, Нюх!» — сказал он. «Не хочешь перейти на нашу сторону?» Нет, благодарю. А ты? Он проделал одно из своих странных вращательных движений головой. Думаю, нет. Особенно, если перевес на нашей стороне во всех отношениях. Вскоре прилетела текела. С карканьем приземлилась викарию на плечо. Приветствую, ночной ветер, сказала она. Добрые тебе игры, сестра. Тикела посмотрела на меня и отвела взгляд. Она ничего не сказала. Я тоже. Все подбросили в костер еще хворосту и еще ингредиентов. Наконец в костер положили пару довольно больших поленьев. Разноцветные язычки пламени заиграли вокруг них. И вскоре поленья потемнели, и на их поверхности заплясали огоньки. До меня доносилась смесь разных запахов по мере того, как в костер летели порошки, кости, травы, куски плоти, как человеческой, так и всякой другой. Туда же вылили несколько флаконов жидкости, от чего пламя пригасло, и потянулись тяжелые ползучие полосы дыма вслед за короткими яркими вспышками. Мне показалось, что в треске я различаю начинающийся на уровне подсознания шепот. Я услышал шаги Джил, поднимающийся по северному склону, задолго до ее появления. Когда она появилась, еще несколько мгновений ее почти невозможно было различить на фоне ночи, потому что одета она была в черный плащ с капюшоном поверх длинного черного платья. Жил, казалась выше, стройнее. На руках она несла серую метелку, но опустила ее на землю тотчас же, как вышла на ровное место. «Добрый вечер!» — сказала она всем сразу. Все четверо мужчин ответили. «Привет, Нюх!» — ко мне подошла серая метелка. «Костер уже хорошо горит». «Да». «Как видишь, ваш протест не приняли во внимание». «Ты нашел Ларри?» «Нет». «Плохо». «Есть запасной план», — сказал я, и как раз в этот момент к нам приблизился ночной ветер, чтобы поздороваться с Серой Метелкой. «У меня возникло сильное желание завыть на Луну». Это была такая подходящая для вытья луна. Но я сдержался. До меня донесся аромат благовоний. Джил только что начала бросать в костер свертки. Луна подплыла ближе к середине небосвода. «Как мы узнаем, что пора начинать?» Спросила у меня серая метелка. «Когда сможем разговаривать с людьми? Как твоя спина?» Теперь уже все в порядке. Ты выглядишь полным сил. Со мной все хорошо. Некоторое время мы смотрели в огонь. Положили еще одно полено и еще несколько свертков. Запахи смешивались в сладкий соблазнительный букет. Теперь языки пламени взлетали выше. Все время меняли цвет. Мелькали на ветру. В них иногда рождались резкие, звенящие музыкальные звуки, возникали и пропадали за порогом слышимости голоса. Когда я отвел взгляд от костра, мое внимание привлек новый источник света. Надпись начала светиться. Луна над головой достигла середины небосвода. «Джек, ты меня слышишь?» — позвал я. «Ясно и отчетливо, Нюх. Добро пожаловать в лунный свет. Что у тебя на уме?» «Просто проверяю время», — ответил я. Внезапно одновременно заговорили ночной ветер с Моррисом и Макабом, текело с Викарием. «Полагаю, пора занять свои места», — сказала серая метелка. «Пора», — отозвался я. Она пошла за джил, которая бросала последний сверток в огонь. Теперь воздух над разноцветными языками пламени дрожал и искажал перспективу. Будто костер горел одновременно в нескольких местах, и в дрожащем воздухе прямо над ним можно было уловить мелькающие изображения некоторых из этих мест. Откуда-то с северной стороны раздался волчий вой.